Читая Канта, я вынужден был отказаться от материализма, которым так упивался в молодости, и от физиологического детерминизма, ему сопутствующего. В то время я не был знаком с возражениями, опрокидывающими систему Канта, и учение его доставляло мне большое эмоциональное удовольствие. Мне нравилось рассмышлять о непознаваемой вещи в себе. Я вполне довольствовался миром, который человек строит из своих представлений. Это давало мне приятное чувство освобождения. Правда, я бунтовал против указания Канта, что действовать следует так, чтобы ваши действия стали всеобщим правилом. Это казалось мне неразумным. Очень уж крепко я был убежден в разнообразии человеческой природы. На мой взгляд, то, что правильно для одного, вполне может быть неправильно для другого. Сам я, например, больше всего хотел, чтобы меня оставили в покое. Но я обнаружил, что это редкий случай. Другие люди, если я оставлял их в покое, считали меня не отзывчивым, равнодушным, эгоистом. Однако нельзя сколько-нибудь долго изучать философов-идеалистов и не столкнуться с алипсизмом. Идеализм всегда находится где-то на волоске от него. Философы от него шарахаются, как вспугнутые серны, но собственные рассуждения возвращают их к нему снова. И, насколько я понимаю, они избегают его лишь потому, что не доводят своих рассуждений до конца. Солипсизм — теория, которая не может не соблазнять писателя. Она подтверждает то, что он практикует. В ней есть бесконечно привлекательная законченность и изящество. Поскольку я... Не могу предположить, что все читающие эту книгу знакомы с великим множеством существующих философских систем, да не посетует на меня осведомленный читатель, если я в двух словах объясню, что такое солипсизм. Солипсист верит только в себя и в собственный опыт. Он создает мир как арену своей деятельности, и мир, созданный им, состоит из него самого, его мыслей и чувств. За пределами этого нет ничего. Все познаваемое, весь наш опыт, лишь идея в его сознании и без его сознания не существует. Он не может, да ему и не нужно постулировать что-либо, кроме самого себя. Ибо для него сон и реальность одно. Жизнь — это сон, в котором он создает предметы, возникающие перед ним, сон связанный и последовательный. А когда он просыпается... Весь мир с его красотой, с его страданиями и горем, и невероятным разнообразием перестает существовать. Это прелестная теория. У нее есть только один изъян. В нее невозможно поверить. Когда я носился с мыслью о своей книге, я решил начать с самого начала и занялся... Эпистемологией. Ни одна из рассмотренных мной теорий меня не удовлетворила. Мне казалось, что обыкновенный человек, которого философ, кстати сказать, презирает, если только его взгляды не совпадают со взглядами самого философа, в каковом случае они оказываются весьма ценными, не способный судить, о сравнительной ценности этих теорий, вправе выбрать ту, которая ему больше по вкусу. Мне лично, если уж на то пошло, кажется вполне достоверной теория гласящая, что люди не могут быть уверены ни в чем, кроме некоторых основ, которые они называют данностью. И существование других сознаний – которые они выводят логически. Все остальное вымысел. Продукт их сознания, нечто созданное ими для удобства жизни. В процессе эволюции, будучи вынуждены приспосабляться к постоянно меняющейся среде, они составили некую картину из кусочков, собранных тут и там, потому что они годились для их целей. Это известный им мир явлений, действительность, всего-навсего гипотеза, которую они выдвигают в качестве причины возникновения этого мира. Они могли бы собрать и другие кусочки и сложить из них другую картину, и этот другой мир был бы не менее закономерным и истинным, чем тот, который мы, как нам кажется, знаем. Трудно было бы убедить писателя, что между телом и сознанием нет самого тесного взаимодействия. Флабер, у которого появились симптомы мышьячного отравления, когда он писал о самоубийстве Эммы Бовари, это лишь особенно яркий пример того, что по опыту знакомо всем писателям. У кого из них во время работы над романом не бывало озноба или лихорадки, боли и тошноты, и обратно они отлично знают, каким болезненным физическим состоянием обязаны иногда самыми удачными своими находками. А зная, что многие из их самых глубоких эмоций, многие мысли, казалось бы, неспосланные им прямо с неба, обусловленные сидячим образом жизни или расстройством печени, они, скорее всего, относятся к своим духовным переживаниям с некоторой долей иронии. И это хорошо, потому что дает им возможность держать эти переживания в узде и распоряжаться ими. Для себя я из всех теорий об отношении духа к материи предложенных философами на рассмотрение простым смертным, выбрал концепцию Спинозы, согласно которой вещь мыслящая и вещь протяженная – одно. Только в наше время это, конечно, удобнее называть энергией. Бертран Рассел, если я правильно его понял, Выражает на современном языке очень сходную мысль, когда говорит о чем-то нейтральном, что служит сырьем и для духовного, и для физического мира. Стараясь представить себе это в зримых образах, я вижу дух, как реку, пробивающую себя путь сквозь джунгли материи. Но река есть Джунгли, и джунгли есть река, потому что река и джунгли одно. Не исключено, что биологам когда-нибудь удастся создать жизнь лабораторным путем, и тогда мы, возможно, узнаем кое-что новое касательно этих вопросов. Но обыкновенный человек подходит к философии практически. Он хочет узнать, в чем ценность жизни, как ему жить и какой смысл можно усмотреть во Вселенной. Отказываясь хотя бы ориентировочно ответить на эти вопросы, философы отлынивают от своих обязанностей. Одна из самых жгучих проблем, стоящих перед обыкновенным человеком, это проблема зла. Любопытно, что философы, рассуждая о зле, так часто берут в качестве примера зубную боль. Они справедливо указывают, что вы не можете почувствовать мою зубную боль. Так и кажется, будто никаких других страданий они в своей обеспеченной кабинетной жизни не испытывали. И даже напрашивается вывод – что с дальнейшим развитием американской одонтологии всю проблему зла можно будет считать решенной. Я часто думал, что прежде нежели удостаивать философов ученой степени, позволяющей им делиться своей мудростью с молодежью, не мешало бы требовать, чтобы они с годик поработали по социальному обеспечению в трущобах какого-нибудь большого города или попробовали прокормиться физическим трудом. Доведись им увидеть, как ребенок умирает от менингита, они на многие свои проблемы стали бы смотреть по-другому. Не будь этот вопрос таким животрепещущим, право же невозможно было бы читать без смеха главу о зле в видимости и действительности. джентльменский тон ее просто потрясает у вас создается впечатление, что придавать большое значение злу – это признак невоспитанности. И хотя отрицать его существование нельзя, но и поднимать вокруг него шум не следует. К тому же его сильно преувеличивают, и совершенно ясно, что в нем есть немало хорошего. По мнению Брэдли, страданий в мире в сущности нет». Абсолют тем богаче, чем больше диссонансов и различий он в себя включает. Точно так же доказывает он, как в машине сопротивления и давление частей служат цели, которая стоит вне этих частей, также на неизмеримо более высоком уровне обстоит дело с Абсолютом. А раз это возможно... Это без всякого сомнения и реально. Зло и грех служат более широкому замыслу и в нем находят свое оправдание. Они участвуют в высшем добре. И в этом смысле они и сами добро. Короче говоря, зло – это обман чувств и ничего более. Я пробовал выяснить, что могут сказать по этому поводу философы других направлений. Оказалось, не очень много. Возможно, что тут многого и не скажешь, а философы, естественно, предпочитают такие предметы, о которых можно поговорить в волю. Но это немногое, что они сказали, отнюдь меня не удовлетворяет. Может быть, Перенесенные невзгоды благотворно действуют на нас. Наблюдения, как правило, не подтверждают этого. Может быть, мужество и жалость, превосходные чувства, а их бы не было нибудь в мире опасностей и страданий? но не совсем понятно, каким образом крест Виктории, полученный в награду солдатам, который с риском для жизни спас ослепшего товарища, возместит этому последнему потерю зрения. Подавать милостыню значит выказывать милосердие, а милосердие — добродетель. Но разве этим добром искупается такое зло, как голодающий коллега, ради которого и было проявлено милосердие. Зло вокруг нас повсюду. Боль и болезни, смерть дорогих нам людей, преступления, грехи, разбитые надежды, всего не перечесть. И как же объясняют это философы? Одни говорят, что зло логически необходимо для познания добра. Другие говорят, что сама природа мира предполагает борьбу между добром и злом, и что они метафизически необходимы друг для друга. А как объясняют это богословы? Одни говорят, что Бог ставит на нашем пути невзгоды, чтобы укрепить наш дух другие говорят что он посылает их нам в наказание за грехи но я то видел как дети умирают от менингита и я нашел только одно объяснение которое говорит что то как к воображению так и чувству это доктрина о переселении душ как известно она исходит из того что жизнь не начинается при рождении и не кончается со смертью, но есть лишь звено в длинной цепи жизней, каждая из которых определена поступками, совершенными в предыдущих существованиях. Добрые дела могут вознести человека до небесных высот. Злые дела могут низвергнуть его в адскую бездну. Все жизни имеют конец, даже жизнь богов. И счастье нужно искать в избавлении от цикла рождений, а покоя в неизменном состоянии, называемом нирвана. Сносить жизненные невзгоды было бы не так трудно, если б верить, что они лишь необходимое следствие Твоих грехов, совершенных в предшествующем существовании, и стремиться к совершенству тоже было бы легче, будь у нас надежда, что в другом существовании нам явится награда и более полное счастье. Но если свои горести мы ощущаем сильнее, чем чужие, как говорят философы, «я не могу почувствовать вашу зубную боль», то возмущения в нас вызывают именно чужие горести. Свои несчастья можно научиться принимать без ропота, но спокойно взирать на чужие несчастья, которые так часто кажутся незаслуженными, на это способны только философы, одержимые совершенством Абсолюта. Будь карма правдой, Мы могли бы сострадать чужому горю, но переносить его стойко. Отпала бы нужда в переключении чувств, и уже не было бы речи о бессмысленности страдания, которое до сих пор оставалось неопровергнутым аргументом пессимистов. Я могу лишь сожалеть, что поверить в это учение для меня так же невозможно, как и в солипсизм, о котором я говорил выше но я еще не покончил с проблемой зла, она приобретает особое значение, когда спрашиваешь себя, есть ли Бог. А если есть, то каким нужно его себе представлять? Одно время я, как и все, увлекался астрономией. Меня привела в трепет огромность расстояний между звездами, и время, потребные для того, чтобы их свет достиг Земли. Меня потрясла невообразимая протяженность туманностей. Если я правильно понял то, что прочел, следует предположить, что вначале космические силы притяжения и отталкивания были равны, так что Вселенная неисчислимые века — пребывала в состоянии полного равновесия. Затем в какой-то момент равновесие это было нарушено, и Вселенная, споткнувшись, породила ту Вселенную, о которой говорит нам астрономия, и маленькую, известную нам Землю. Но что вызвало первоначальный творческий акт? и что нарушило равновесие. Выходило, что мне не обойтись без концепции Творца. А кто мог сотворить эту огромную, необозримую Вселенную, как не несущество всемогущее? Однако зло, которым полон мир, подсказывает нам вывод, что это существо не может быть всемогущим и всеблагим. Бога всемогущего мы вправе упрекнуть за зло этого мира. И смешно было бы взирать на него с восхищением или поклоняться ему. Но ум и сердце восстают против концепции Бога не невсеблагого. В таком случае мы вынуждены предположить, что Бог не всемогущ. Такой Бог не содержит в себе объяснения своего существования и существования, созданной им Вселенной. Читая документы, на которых основаны важнейшие религии всего мира, с интересом отмечаешь, сколько в них привнесли последующие века. Изложенные в них учения – Преподанный ими пример привели к созданию идеала более возвышенного, чем они сами. Большинство из нас конфузится, когда нам говорят комплименты. Странно, что верующие воображают, будто Богу приятно выслушивать комплименты, которые они раболепно ему расточают. В молодости у меня был друг Пожилой человек, часто приглашавший меня к себе погостить. Он был религиозен и по утрам собирал своих домочадцев и читал молитвы. Но в его молитвеннике были вычеркнуты карандашом все фразы, где восхваляется Бог. Он говорил, что нет ничего вульгарнее, чем хвалить человека в лицо – И, будучи джентльменом, не допускает, чтобы это могло нравиться Богу, ведь он, как-никак, тоже джентльмен. В то время это казалось мне чудачеством. Сейчас я считаю, что мой друг был очень неглуп. Люди страстны, люди слабы, люди глупые Люди жалки. Обрушивать на них нечто столь грандиозное, как Божий гнев, представляется мне в высшей степени бессмысленным. Прощать людям их грехи не так уж трудно. Стоит поставить себя на их место. И почти всегда можно понять, что толкнуло их на тот или другой недозволенный поступок, а значит и найти для них оправдание. Когда зло причиняют тебе, в первую минуту инстинктивно возмущаешься и готов дать сдачи. В том, что касается тебя самого, нелегко быть объективным. Но успокоившись и немного подумав, вполне можно взглянуть на ситуацию как бы со стороны и Если попрактиковаться, оказывается, что зло, причиненное тебе, так же легко прощать, как если оно причинено другим. Гораздо труднее прощать людям зло, которое мы сами им причинили. Вот это действительно требует большой силы духа. Каждый художник... Хочет, чтобы в Него верили. Однако Он не сердится на тех, в ком не находит отклика. Бог не настолько благоразумен. Он так неистово требует, чтобы в Него верили, будто без вашей веры не будет убежден в собственном существовании. Он обещает награды тем, кто в Него верует, а тем, кто не верует... Грозит страшными карами. Я лично не могу поверить в Бога, который на меня сердится за то, что я в Него не верю. Я не могу поверить в Бога, у которого нет ни чувства юмора, ни здравого смысла. Еще очень давно Плутарх выразил все это в коротких словах. Он писал, «Пусть лучше обо мне говорят, что Плутарха нет». И никогда не было, нежели утверждают, что Плутарх человек непоследовательный, непостоянный, вспыльчивый, способный мстить по малейшему поводу и обижаться по пустякам».